16.6 Заработная плата. Заработная плата это вознаграждение, которое получает работник предприятия в зависимости от количества и качества затраченного им труда и результатов деятельности всего коллектива предприятия. Существует две формы оплаты труда: сдельная и повременная. При издельной форме оплаты труда работник получает вознаграждение за количество выпускаемой продукции. Для этого рассчитывается плата за производство единицы продукции, называемой расценкой. Каждая единица продукции должна отвечать заданным стандартам. За лучшее качество и достижение других полезных для предприятий показателей издельщикам могут выплачиваться в дополнение к заработной плате различные премии. Применение издельной Форма оплаты труда возможна, если работник выпускает продукцию, поддающуюся натуральному счету. Давайте вернемся к нашему примеру производства мороженого. Оператору можно платить сдельную заработную плату. Если расценка за производство одной порции будет 100 рублей, то за день оператор заработает 14 тысяч рублей. В скобках 140 умножить на 100 рублей. При повременной форме оплаты труда Работники получают вознаграждение за количество отработанного времени. При этом должна поддерживаться заданная интенсивность труда и требуемые качества выполняемых работ. В нашем примере при применении повременной формы оплаты труда оператор получал бы за час работы 2000 рублей, а за рабочий день 14000 рублей. В примере подчеркивается, что независимо от применяемой формы оплаты одинаковый труд должен иметь равное вознаграждение Для выполнения этой задачи предприятиями и организациями могут применяться тарифные разряды. Тарифный разряд характеризует способность работника выполнять работу различной сложности и непосредственно влияет на величину его заработной платы. Самый низкий разряд первый. Страница 242. Работник первого разряда должен уметь выполнять самую простую работу и получать самую низкую зарплату. Обычно для рабочих применяются разряды с первого по восьмой а для высококвалифицированных рабочих – с 9 по 12. Работники, имеющие одинаковые разряды, при прочих равных условиях получают и одинаковую зарплату, независимо от специальности. Чем выше разряд у рабочего, тем более сложную работу он может выполнять и тем более высокую зарплату он получает. В бюджетных организациях, школах, больницах применяется 18 тарифных разрядов. Оплата труда работника первого тарифного разряда устанавливается государством не ниже утвержденного минимального размера оплаты труда. Чтобы вычислить зарплату другого разряда, применяются установленные государством коэффициенты. Так, коэффициент работника десятого тарифного разряда равен 3,99. Тогда его оклад составляет минимальная зарплата, умноженная на 3,99 – коэффициент разряда. Но применение только тарифных разрядов имеет свои недостатки – Здесь учитывается лишь квалификация работника и отработанное им время. На негосударственных предприятиях зарплата часто состоит из трех частей. Размер первой части зависит от квалификации работника, стажа работы, его профессионального опыта. Вторая часть оплаты является вознаграждением за индивидуальные успехи, премии за высокое качество, рост выработки и другие показатели. Третья часть это вознаграждение по результатам деятельности всего предприятия. Две последние составляющие оплаты труда могут изменяться в зависимости от достигнутых результатов. Такая система оплаты своей первой частью гарантирует получение необходимого минимума средств к существованию и заинтересовывает в повышении квалификации и длительном сотрудничестве с предприятием. Вторая часть стимулирует достижение высоких индивидуальных показателей, а третья нацеливает персонал на реализацию интересов всего предприятия. С помощью такой системы оплаты труда можно эффективно стимулировать персонал в постоянно меняющихся современных условиях хозяйствования и достижения поставленных целей. Раздел 4. Механизм макроэкономического регулирования. Страницы с 243 по 316.